Парадокс дня рождения В этой задачке я не буду никого заставлять считать, просто хочу рассказать о распространенном заблуждении. Парадокс дня рождения заключается в том, что в группе из 23 человек вероятность того, что у двоих людей совпадут дни рождения, составляет больше 50%, то есть если вокруг 22 человека или больше, то можно смело делать ставку на то, что у кого-то из вас дни рождения совпадут. Почему нам трудно в это поверить? Ответ математический. Степени трудно осознать. Как визирь в древней задаче про шахматы и зернышки, мы сейчас плоховато понимаем степенную функцию. Даже если мы подучились математике и статистике, это все равно как-то непривычно. Вот пример неправильной логики. Какова вероятность выпадения десяти решек подряд? Нетренированный мозг может составить примерно такую цепочку мыслей. Одна решка – это 50%, две решки выбросить в два раза труднее – это 25%, ну а 10 решек в 10 раз труднее – ну, то есть пять процентов. Ну вот мы и обосрамились. Реальный шанс – это 1 2 в десятой степени, то есть одна тысяча двадцать то есть чуть меньше десятой доли процента. Ошиблись немножко. В 50 раз. Но даже после обучения мы обманываемся. 5% годовых удвоят капитал не за 20 лет, а за 14, а 20% годовых быстрее, чем за 4 года. Так как у нас курсы о финансах, я вам раскрою секретный способ быстро узнать, при какой доходности ваш капитал удвоится. Надо 72 поделить на ожидаемую доходность. Если доходность 6%, надо 72 поделить на 6, и мы получим 12, то есть при доходе в 6%, капитал удвоится за 12 лет. Для более точного результата надо брать 69, но 72 удобнее делить на разные числа, да и, кстати, с 14-процентной инфляцией за 5 лет мы теряем половину капитала, ну или зарплаты, если ее 5 лет не повышают. Так и вероятность совпадения дней рождения двух человек в любой день года, одна от 365-я, это 0,27%, умноженная на число человек в группе из 23 дает лишь 23 23,365, это 6,3%. Это рассуждение неверно, так как число возможных пар, а их целых 253, значительно превышает число человек в группе. Дело в том, что люди эгоистичны, мы часто не думаем об окружающих, и правда чего о них думать. В комнате, где находятся 23 человека, Вы наверняка думаете о том, что именно ваш день рождения должен совпасть с чьим-то из остальных. Но вы вряд ли подумаете о том, что еще есть 230 сравнений между другими участниками эксперимента. Вам даже не пришло в голову, что сравнений, которые вас не касаются, в 10 раз больше. И вопрос о том, совпадут ли дни рождения у кого-либо, подменился в мозгу на вопрос о том, совпадут ли дни рождения у выбранного человека с кем-либо другим из группы. В этом случае вероятность совпадения, конечно, заметно ниже. Вроде бы не нетрудно перечислить все сочетания и проверить, но есть сложность. Может же оказаться, что будет 2, три или все двадцать три совпадения? Этот вопрос похож на другой. Какова вероятность выбросить хотя бы одну решку за двадцать три броска? Вариантов много. Решка на первый раз, на третий или на пятый и десятый, или на второй и двадцать второй. Как решить такую задачу? Перевернуть. Вместо того, чтобы считать каждый способ выбросить трешку, мы посчитаем вероятность выпадения неудачного сценария, когда выпадают только орлы. Вероятность этого 1/2 в 23 степени, очень небольшая. Но важно понять схему. Если существует, например, всего 1% вероятность выбросить все орлы, будет 99%-ный шанс того, что выпадет хотя бы одна решка. Мы не знаем 1, 2, 10, или 15, или все 23. Но если мы вычтем вероятность неподходящего нам сценария из единицы, у нас как раз останется вероятность нужного нам сценария. Этот же принцип можно применить и к задаче о днях рождения. Вместо того, чтобы искать вероятность совпадения, гораздо проще найти вероятность того, что все родились в разные дни. Потом мы вычтем эту цифру из единицы и получим вероятность того, что есть хотя бы одно совпадение. Хотя и не будем знать, сколько именно их будет, но нам это и не требуется. В нашем случае надо умножить 364/365 на 363/365, продолжить 22 раза и вычесть произведение из единицы. Получится 50,73%. То есть больше половины. Кстати, для 60 и более человек Вероятность такого совпадения превышает 99%, хотя, надеюсь это очевидно, 100% она достигает только когда в группе будет не менее 367 человек, с учетом високосных лет. Пожалуй, с вычислениями пока все. Можно расслабиться.